Глава 44. Итан. Глава службы поисков стал куда раньше подростков. Можно сказать, он практически и не ложился. Нет, Итан попытался лечь и уснуть, но сон не шел. Мужчина никогда не маялся бессонницей. Более того, он даже не подозревал, что такое может с ним случиться. Он ворочался сбоку бок на импровизированной постели, которую соорудил себе внизу, в подземелье. Поздно вечером он опять попытался выйти на связь с Вэллом. И безуспешно. И всю ночь его преследовали воспоминания. Перед ним вставало то лицо обманщицы Селии, то милое и задорное личико Мари, видеть которое стало для мужчины насущной необходимостью. И сердце Итана тогда сжималось. Ведь настанет утро, и он должен будет отправить девушку в подземелье. Конечно, слова Вэлла зародили в нем сомнения. Но... Но... Ответственность за детей сейчас лежит на нем, на нем, а не на друге. Поэтому, даже если все его существо и сопротивлялось принятому решению, но сделать это придется. Его дракон глухо заворчал. Он был против. И почему сознательная часть Итана так глупа? Неужели он не чувствует, что все совершенно не так? Как жаль, что он не верит в великого дракона! Итан очередной раз повернулся сбоку на бок и решительно вскочил с постели. Да! Великого дракона он не верил. Если бы великий дракон действительно существовал, то разве он допустил бы эту катастрофу? Разрушения были масштабными. Дети остались сиротами. Да ведь всему драконьему роду чуть не пришел конец. Хотя, конечно, это было преувеличением. Не так-то легко извести драконье племя. Значит, все это сказки для детишек и не более того. А он, Итан, давно уже не ребенок. В конце концов, если великий дракон существует на самом деле, пусть хоть как-то это покажет. Итан нахмурился, почувствовав, что сейчас он как никогда близок к полному обороту. Его дракон рвался на свободу со всей присущей ему мощью и силой. А значит, допускать оборота никак нельзя. В противном случае кто будет заниматься детьми? А значит, пора выплеснуть скопившуюся энергию. «Ну погоди ты, погоди! Придет твое время!» уговаривал Итан разбушевавшуюся вторую сущность. «Пойми, я тоже не хочу сажать туда Мари, но я должен, должен!» упорно внушал своему дракону мужчина. Внушал, хоть и понимал, что это бесполезно. Никакая логика не действовала на дракона. Им правили инстинкты. Итан же старался довольствоваться разумом. К тому же это ненадолго. Как только выл откроет портал, все и выяснится. Итан неожиданно глубоко вздохнул. Руки у него опустились. Но мужчина нахмурился, схватил лежащий рядом меч и бросился вон. Он нес с огромными скачками, не разбирая дороги. Ноги сами несли его. Итан смотрел прямо перед собой, но ничего не видел. Дракон, его внутренняя сущность, взял над ним вверх. Нет, оборота не произошло. Произошло нечто более редкое. Итан полностью доверился своей интуиции, хоть совершенно не понимал, как это получилось. Пусть ненадолго, но голос разума вдруг замолчал. Сейчас он слушал только сердце, а сердце вело себя странно. Оно было совершенно спокойно, билось ровно, но в груди мужчины нарастало нечто, очень похожее на предвкушение. Неожиданно Итан остановился и замер, оглядываясь вокруг. Куда его занесло? Вокруг лежали обломки. Мужчина нахмурился. Это место показалось ему смутным знакомым. Он ведь бывал здесь. Давно. Очень давно. Тогда ему было лет... Десять? Пожалуй. И тогда здесь тоже лежали обломки камней. Задолго до случившейся катастрофы. Итан прищурился. Да, он был здесь. Но зачем? Этого мужчина не помнил. Солнце показалось на небосводе и его лучи коснулись поверхности камней. И вдруг Итан увидел, что на ближайшем к нему камне как будто проявляются буквы. Буквы складывались в слоги, слоги, в слова. Он наклонился пониже, и слова вдруг исчезли. «Хрипатый дракон», — выругался Итан. Ему показалось, что он только-только стал понимать, что там написано, и вот вам. Мужчина поднял голову и только тут заметил, что находится довольно высоко в горах. Его разрушенный замок виднелся внизу, как на ладони. И сейчас Итан понял, где же он находится. Да, конечно. Как он мог забыть? Ведь он когда-то довольно неплохо знал мифы и легенды своего народа. Конечно, не так хорошо, как сестрица Лия. Итан невольно закрыл глаза, вспоминая. Лия была старше его всего-то на 20 лет, но возилась и опекала его, как маленького. А в детстве глава службы поиска любил слушать, как она рассказывала ему эти легенды. Правда, виду он, конечно, не подавал. Он же самый настоящий мужчина, почти дракон. А мужчинам сказки никак не могут нравиться. Да. Лия говорила, что когда-то, в стародавние времена, в этом месте был храм, посвященный великому дракону. Или не храм. Мужчина усмехнулся, вспоминая себя, десятилетнего. Да. Храм в этом месте появился потом. А еще раньше тут жил сам великий дракон. И он, Итан, наслушавшись рассказов Лии, как-то удрал из дома и отправился наверх. Странно, что он совершенно этого не помнил. Да, он добрался до развалин храма. И? Хрипатый дракон. Ведь он провел тут ночь. Конечно, родители потом ему задали хорошую порку. А Лия самолично лично дала под затыльник, Ведь ей тоже досталось тогда. Но что было той ночью? Он помнил только, что ему было тепло и уютно. Совсем не страшно. Итан ведь даже не хотел домой возвращаться. И вот он опять здесь. Мужчина пожал плечами. Наверное, его дракону было совершенно необходимо тут оказаться. раз уж он затих и не проявлял больше никакого недовольства. Итан прищурился и еще раз посмотрел вниз. «Так, а куда это направились его детки?» Два подростка быстро вышли из леса и стремглав понеслись в замок. «Ведь это Черри Вилар. Мужчина схватил меч и ринулся вниз. «Хватит тут предаваться воспоминаниям. Эта парочка опять что-то затеяла».